Даже не взглянув на девушку, появившуюся на пороге, он протянул в ее сторону свободную руку и произнес «поехали». Потом объяснил быстро «ну». В чем дело? Маша была так шокирована его небрежным обращением, что была готова снова захлопнуть дверь. Ведет себя так, будто я уже у него в кармане. А почему такая спешка? А потому что времени нет. Сквозь зубы бросил тот, пряча телефон в карман куртки и поднимая, наконец, глаза. Однако встретить его взгляд Маше не удалось. Он смотрел ей куда-то в лоб. Создавалось впечатление, будто он боится, что девушка прочтет в его взгляде больше, чем ему хочется. Машу передернула, и она твердо заявила, «Нет, я никуда не поеду. Что?» Он, наконец, встретился с ней взглядом тревожным и недоумевающим. «Нет, ты не понимаешь, я не прошу, а...» приказываешь что ли?» — с вызовом уточнила она. Ей в спину дышала заинтригованная Анжела, которая даже не подумала скрыться в кухне или сделать вид, что разговор ее не касается. Улучив паузу, она вмешалась. — А почему Маша вообще должна с тобой куда-то ехать? Чего ради? И что за тон? Так на свидание не приглашают. «Свидание — Свидание? Илья ошеломленно переводила взгляд с одной девушки на другую. «А какого черта ты вмешиваешься?» Моя дело, говори. Маш, я тебя очень прошу, не надо сейчас никаких вопросов, просто поехали!» Он говорил с горячей убежденностью. Его серые глаза потемнели от волнения, и девушка все больше убеждалась, что он не преувеличивает важность и срочность дела. Она повернулась к подруге. «Завтра позвоню». Та, поняв намек, пожала плечами и протиснулась в дверь намеренно толкнув Илью. Тот даже не взглянул в ее сторону, только дернул углом рта, будто отгоняя севшую на лицо муху. На пороге своей квартиры Анжела обернулась. — А все-таки лучше бы ты сделала, как мы решили, а то бог знает с кем, куда. — Ладно, думай сама, не маленькая. И с досадой махнув рукой, скрылась за дверью. Илья выхватил из кармана телефон и, нажав кнопку, всмотрелся в засветившийся дисплей. Машенька, прошу тебя быстренько! Внезапно он заговорил ласково, совсем другим голосом, словно перед ним был маленький ребенок. И этот новый тон произвел на девушку. Магическое впечатление. Она послушно кивнула. Я, в общем, готова. А мы недалеко, ненадолго. Возьми ключи и документы. «Ничего больше не надо». Заглянув в квартиру, Илья сам снял с вешалки сумку и протянул ее девушке. «Проверь, все с собой?» «О, Боже, все!» Она уже надела куртку, кроссовки, наспех порылась в сумке и повесила ее на плечо. «Ты меня как будто похищаешь или арестовываешь. А можно хоть отцу записку оставить? Потом, потом, все, потом!» Не слушая ее, повторял Илья, чуть не насильно вытаскивая девушку на площадку. Маша, едва успела запереть дверь, он тут же схватил ее за руку и повел за собой на улицу, словно боясь, что та вырвется и убежит. Машина выехала со двора на скорости, подпрыгивая на вмятинах асфальта и разбрызгивая лужи. Маша невольно вцепилась в ручку двери и с опаской покосилась на своего спутника. Его профиль был мрачно сосредоточен. Время от времени мужчина морщился, будто ему на язык попало что-то горькое. Музыки Илья не поставил, разговор начинать не собирался, и через несколько минут такой езды она не выдержала и обратилась к нему первая, хотя сначала решила выдержать характер. — Теперь-то можно сказать, куда мы так сорвались? — Ко мне домой. Он бегло взглянул в зеркало заднего обзора. — Вообще, надо было еще утром тебя туда отвезти. но я понадеялся на авось. Идиотом везет. — Ты сейчас о ком? — вздрогнула девушка. — О себе, конечно. Покосился на нее мужчина. Ясное же дело. Тот тип отправился тебя грабить не по своей нужде, а по наводке. Да и не знал он тебя. Напал в темноте. Не на ту упырь. Сам же свет убрал, сам и прокололся, когда Анжела из твоей квартиры вышла. Его убили, но заказчик-то остался, а не предполагать, что недовольный.